Глава 21. Профессор Фройдша. Наутро после похорон Слюньмор снова постучал в покое его величества и вошел, нагруженный огромной охапкой свитков, которые высыпал на стол перед королем. На груди короля красовался новый орден за выдающиеся заслуги и храбрость в с кровожадным Икабогом. На этот раз на красном атласном кафтане – что казалось королю еще эффектнее. — Знаете, что, Слюньмор, — вяло сказал его величество, — по-моему, эти пирожные не так хороши, как раньше. — Это ужасно огорчило вас, ваше величество, — сказал Слюньмор. Миссис Бимиш попросила несколько выходных дней. Теперь пирожными занимается главный кондитер. — Вот почему они как резиновые поморщился король, бросая пирожное обратно на блюдо. «А что это у вас за свитки?» «Мои предложения. Меры по обеспечению государственной безопасности в связи с нападениями Ика-бога». «Превосходно, превосходно!» вздохнул король, отодвигая блюдо с пирожными и чайник, чтобы освободить место для документов». Слюньмор пододвинул стул и сел рядом. «Первым делом, Ваше Величество, чтобы одолеть монстра, нам нужно собрать об Икабоке как можно больше сведений». «Ну что ж, верно?» «Но как, Слюньмор?» «Монстр остается загадкой. Большинство вообще считает его сказочным персонажем». «Прошу прощения, Ваше Величество». Но тут, Ваше Величество, ошибается. Я работал день и ночь, не покладая рук, и мне удалось отыскать лучшего знатока и кабога во всей Корникопии. Лорд Фляпун ждет с ним в приемной, и, если Ваше Величество позволит... «Конечно — Конечно! — воскликнул король Фред. — Пусть немедленно войдут! Слюньмор ненадолго вышел и вернулся с Фляпуном, и сморщенным старичком с белыми, словно снег, волосами, и в очках с такими толстыми стеклами, что его глаза казались двумя черными дырками. Это, Ваше Величество, профессор Фройдша, представил незнакомцев Ляпун. Великий знаток Ика-Бога. Если уж он чего-то не знает о монстре, этого точно не знает никто. Странно. «Почему я раньше ничего о вас не слышал, профессор Фройдша?» Удивился король Фред и подумал, что если бы профессор отыскался раньше, не было бы необходимости так рисковать, пускаясь в опасную экспедицию, в которую он едва не попал чудовищу в лапы. «Я живу слишком уединенно, ваше величество», — ответил профессор, кланяясь. Люди по большей части считают и бога выдумкой», поэтому я предпочитаю держать свои знания при себе. Король остался доволен таким ответом, и Слюньмор облегченно вздохнул. Дело в том, что профессор Фройдша был такой же фальшивкой, как рядовой Пукс и его рыдающая на похоронах мать. Под париками, очками и гримом Скрывался никто иной, как старый домоправитель Слюньмора по имени Отто Шкрамбль, который присматривал за имением, пока лорд гостил во дворце. Как и его хозяин, за золото Шкрамбль был готов на любую подлость и за пару сотен дукатов согласился изображать вдову и профессора. Итак, сказал король Что вы можете рассказать нам об Икабоге? Что ж, с ученым видом начал фальшивый профессор, которому Слюньмор дал подробные инструкции, что и как говорить. Величиной он с двух лошадей. Верно, кивнул король Фред. Может быть, даже крупнее. Сказать по правде, с тех пор, как Его Величество вернулся со смурландских болот, в его воспоминаниях и кабок с каждым днем становился все больше и больше. «Именно так, Ваше Величество», — согласился профессор Фройдша. «Когда мы говорим о величине двух лошадей, то это касается, так сказать, среднего размера обычного экземпляра». Однако вполне возможно, что встречаются особи гораздо крупнее. «Даже размером с двух слонов?» «О, даже с двух слонов!» — снова согласился профессор. «А глаза у них как два ярких фонаря». «Я бы сказал, как две шаровые молнии». «Это точь-в-точь -точь совпадает с нашим описанием». «Ваше Величество!» — воскликнул профессор Фройдша. «Скажите, а может ли монстр говорить человеческим голосом?» — поинтересовался король. В страшных снах ему часто являлся зловещий икобок, который, крадучись, рыскал по улицам все ближе к королевскому дворцу, повторяя «Король! Мне нужен король!» «Где ты прячешься, маленький жалкий король?» «Вы правы, Ваше Величество», тут же согласился профессор Фройдша с поклоном. «По нашему мнению, когда монстр похищает людей, он тащит их в свое логово и перед тем, как сожрать жертву, заставляет учить его английскому языку». «Боже милостивый!» «Какое зверство!» — побледнев прошептал король Фред. «Вдобавок», — продолжал профессор, — «у ика-бога отличная память, и он страшно мстительный. Если жертве удалось его перехитрить и вырваться из его когтей, как, например, вам, ваше величество, то под покровом ночи мерзкое чудовище выходит из болота, чтобы найти жертву и напасть на нее во сне. Бедняга-король стал белее недоеденного пирожного и пролепетал. «Что же делать? Неужели я обречен?» «Пустяки, ваше величество!» — вмешался в разговор Слюньмор. «Вашей безопасности ничто не угрожает. У меня разработан ряд надежных мер». С этими словами Слюньмор взял один из свитков и развернул перед королем, заняв весь стол. Это было цветное изображение отвратительного монстра, похожего на дракона. Чудовище было огромных размеров, покрыто толстой черной чешуей. Белые глаза ослепительно сияли, на конце раздвоенного хвоста — торчали ядовитые шипы. В громадной зубастой пасти мог поместиться целый человек. А на лапах виднелись острые как бритва когти. Для защиты от ика-бога нужно решить несколько вопросов, сказал профессор Фройдша. Взяв в руки тонкую указку, он ткнул ею в рисунок. Как изволите видеть, Ваше Величество, у него имеются клыки, когти и ядовитые шипы на раздвоенном хвосте. Но самое опасное то, что если монстра убить, через некоторое время из его трупа рождается два новых бога Неужели? — прошептал король. — О да, Ваше Величество, так оно и есть, — вздохнул профессор. Мои многолетние изыскания в этой области подтвердили, что такие предположения были совершенно верными. «Наверное, ваше величество, изволит помнить, — добавил Слюньмор, — что древние сказания донесли до нас именно такие факты. Убедить в этом короля для Слюньмора было особенно важно, так как на этой способности и Бога был выстроен весь его план. «И все-таки невероятно», — промолвил король. «В самом деле, Ваше Величество, с первого взгляда это кажется невероятным и даже фантастическим. Только лучшие умы способны серьезно осмыслить эти факты» а большая часть народа, увы, или глупа, или плохо образована. То, что люди не в состоянии понять, они подвергают осмеянию». Король Фред неуверенно качал головой, переводя взгляд то на Слюньмора, то на Флепуна, то на профессора. Все трое как будто ждали от него подтверждения очевидного что он, король, конечно, не так глуп, чтобы отвергать научные факты, а тем более смеяться над ними. Поэтому король сказал, «Ну что ж, если профессор утверждает, что это так, мне этого вполне достаточно». «Однако», — спохватился он, «если из одного мертвого ика-бога появляются два, как же мы его убьем?» «На первом этапе нашего плана этого как раз не требуется», — сказал Слюньмор. «То есть как?» — еще больше удивился король. Слюньмор разложил на столе другой свиток. Это оказалась карта государства Корникопия. В северной ее части был нарисован гигантский икобок, а по границам болот — маленькие человечки, вооруженные мечами». Его Величество поспешно наклонился ближе, чтобы рассмотреть получше. К счастью, ни на одном из человечков не было короны. Король Фред облегченно выдохнул. — Как вы изволите видеть, Ваше Величество? — продолжал Слюньмор. — Первое наше предложение для защиты от Икабога — создать специальную воинскую бригаду. Патрули будут круглосуточно дежурить вокруг болот, чтобы не дать выбраться и ко Богу за их пределы. Мы уже посчитали приблизительные затраты на создание нового подразделения, включая амуницию, вооружение, лошадей, жалование, обучение, провизию, расквартирование, оплату по болезни и страховые выплаты, подарки ко дню рождения — а также ордена и медали. Для этого потребуется около десяти тысяч золотых дукатов. «Десять тысяч дукатов?» — ахнул король. «Да это же гора золота!» «Впрочем, если речь идет о моей безопасности...» «То есть я хочу сказать...» — поправился он. «О безопасности нашей любимой корникопии. Десять тысяч дукатов в месяц?» Не такая уж большая сумма, Ваше Величество, сказал Слюньмор. В месяц, скричал король. Так точно, Ваше Величество, кивнул Слюньмор. Если мы действительно хотим защитить нашу страну, нужны существенные вложения. Впрочем, если Ваше Величество сочтет какие-то меры избыточными, или что нам не потребуется столько оружия, мы нет-нет. Я не это хотел сказать. Само собой, продолжал Слюньмор, Вашему величеству не придется одному нести все бремя расходов. Да, с надеждой отозвался король, безусловно, Ваше величество, это было бы вопиющей несправедливостью. Финансовое бремя борьбы с ика богом с радостью возьмет на себя вся страна. Я предлагаю... Вести специальный налог на Икабога. С каждого двора мы будем взимать в месяц всего лишь один золотой дукат. Конечно, для этого потребуется дополнительный набор и обучение сборщиков налогов. Если мы увеличим налог до двух золотых, это с лихвой покроет все издержки. — Прекрасно, Слюньмор, — одобрил король Фред. — Ну вы и голова! Какие-то несчастные пару дукатов в месяц. Народ этого даже не заметит.